И страсть. И Достоевский формулирует для себя своё писательское кредо, набрасывает в записной тетради. В поэзии нужна страсть, нужна ваша идея и непременно указывающий перст, страстно поднятый. Безразличие же и реальное воспроизведение действительности ровно ничего не стоит, а главное ничего и не значит. Уже и Фёдора Палчик-Карамазова кто-то упокоил навечно пестиком по голове. И Митенька согулял со своей грушенькой, не зная, что его-то, а кого же ещё подозревают в вотцубийстве. И отыскали, арестовали его уже. И началось предварительное следствие, хотя Митенька крёстом Богом клянётся не убивал. Подлец он, пьяница, согласен, но в крови отца своего невиновен, только так ему и поверили.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 Вот они и сходятся, засели в угол. Всю жизнь прежде не знали друг друга, а выйдут из трактира, 40 лет опять не будут знать друг друга. Ну и что ж? О чём они будут рассуждать, пока поймали минутку в трактире-то? А мировых вопросов, не иначе. Есть ли Бог? Есть ли бессмертие? А которые в Бога не веруют, ну, те о сатсаризме и об анархизме говорят.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 тоже Достоевский отдал ему все свои наблюдения, их впечатления, а фактов накопилось немало, и турецкие зверства, и тлучии из газет, и судебные разбирательства, Иван, как и сам Достоевский, тоже мог всё это прочитать и знать. Так вот спрашивает Иван искуситель Алёшу, брата своего: "Как же каким образом устроится эта самая мировая гармония, есть ли путь к ней?" устелен страданиями невинных если не сами они не мучающиеся ик страданиями окружающие так и не увидят этой будущей гармонии и слёзы их страдания их так и останутся неотмщёнными какая же это гармония или люди в том прекрасном будущем так обрадуются своему гармоническому бытию что забудут совсем о миллионах страдавших ради них неотмщённых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 Ибо ни стоит она слезинки хотя бы одного только замученного ребёнка. Страшные в своей страстной неопровержимости доводы Ивана потрясают Алёшу, и он потрясённый не может понять, пока к чему же клонит Иван, зачем задаёт ему сейчас неразрешимые для него вопросы. И тогда чувствует, что брат его, юный праведник, искатель какой-то высшей истины и высшей гармонии, уже подготовлен им к главному Иван посвящает его в свой ответ на невольно сживающее сердце вопрос что же делать где же тогда истина что есть человек и к чему он должен стремиться есть ли прав Иван и нельзя допустить идею чтобы люди для которых ты уненавиживаешь с тобою страданиями своими путь к счастью сами согласились бы принять это счастье устроенные на таком основании, а приняв, почитали бы себя хищниками. Иван рассказывает ему точеждённую им легенду о великом инквизиторе, которая должна открыть сначала Алёше, он только первый слушатель его пробный камень, а потом и всем, всему миру новую истину, новый символ веры. ныне люди веруют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 Некий старец, получивший имя Великий инквизитор, и вдруг является он. И толпа узнаёт его и ликует, ибо исполнилось слово его: "Те грядут скоро". Бросают перед ним цветы и вопиет ему: "Ассанна!". И Великий инквизитор узнаёт и не сомневается ни на мгновение, это действительно он. старец хмурит седые брови свои, и взгляд его сверкает длавещим огнём. Он простирает перст свой и велит стражам взять его. И вот, такова уж сила инквизитора, и до того уже приучен, покорен ему народ, что толпа раздвигается, и стража средь гробового молчания уводит его в темницу. Ночью по крутым ступеням со светильником в руке бледный, сухой, словно из пергамента, старец пускается к кузнику своему. Зачем ты пришёл? спрашивает его. Не отвечая, молчи. Да и что бы ты мог сказать? Да ты и прав не имеешь ничего прибавлять к тому, что уже сказано тобой прежде. Зачем же ты пришёл нам мешать? Достоевский читал тихим своим глуховатым голосом, но казалось, и сама тишина в зале, наполненном студенческой молодёжью, затаилась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 и даже пророчествовал и никогда ещё с тех пор не наблюдал я такой мёртвой тишины в зале, такого полного поглощения душевной жизни тысячной толпы настроениями одного человека. Зачем ты пришёл мешать нам? читал Достоевский. Не ты ли так часто тогда говорил: хочу сделать вас свободными? Но вот ты теперь увидел этих свободных, прибавил вдруг старик с задумчивой усмешкой. Да, это дело нам дорого стоило. Но мы докончили наконец это дело во имя твое. 15 веков мучились мы с этой свободой, но теперь это кончено и кончено крепко. И именно ныне эти люди уверены более, чем когда-нибудь.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 Питал Достоевский вышли из одного истока. Не случайно же чуть ли не все социалисты, так или иначе, даже и отрицая религию, всё-таки соотносят свои теории с учением Христа и страстной верой в возможность и необходимость гармонического человеческого общежития, устроенного на началах братского единения, золотого века, рая на земле.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 но вещот за забвения духовных человеческих начал, о которых убеждал он себя и других, забываются социалист. Итак, Иван в своей легенде отрицает Христа, отвергнувшего искушение превратить камни в хлебы, как социалист. Сначала так думает и слушающий его Алёш. Но другая мысль, иная идея, вне христианского, вне социалистического мироустройства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 И тогда уж мы и достроим их башню. Ибо достроит ли тот, кто накормит? А накормим ли уж мы и солжом, что во имя твое. И так будет до скончания мира. Но вы, говорит великий инквизитор, сохраним свою тайну. Вы не с тобой, а с ним, искушавшим тебя в пустыне, вот наша тайна. и продолжает великий инквизитор жаждал свободной любви, а не рабских восторгав невольника пред могуществом, раз навсегда его ужаснувшем. Но и тут ты судил о людях слишком высоко. Они мечтают о многом, но нужно им по существу одно сбиться в единое стадо, чтобы не пожирать друг друга, устроиться в общий и согласный муравейник, ибо человек по природе своей раб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 и они будут любить нас как дети за то, что мы им позволим грешить. В грусти смотрит Христос на великого инквизитора, стоит и безмолвствует. Кто знает, заключает Иван, может быть, этот старик существует и теперь в виде целого содома многих таковых, существует как тайный союз, давно уже устроенный для хранения тайны.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 надо всем человечествам, почитаемым за стадо, за материал для строительства некоего невидимого храма, которым должно увенчаться навеки миру устроение осчастливленное рабством народов. Всякая такого рода идея была ненавистна Достоевскому, тем более тайной власти. О масонстве много писали и в журналах, и в отдельных исследованиях, предупреждали мир о грозной опасности.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 Неужто же неумолимая логика человеческого сознания действительна права и нет совести, а потому и всё позволено? И как только человечество согласится принять эту логику, тотчас и наступит царство великого инквизитора, и не будет уже ни споривших, ни борющихся, ни страдающих, ни мечтающих, а будут только избранные, хранящие тайну и послушное им человеческое стадо.